Русинов не мог говорить, и не только из-за ремня, сжимающего челюсть. Во рту и гортане шуршало от сухости. Она поняла и стала рыться в своей сумке, заглянула на полки. Груша куда-то подевалась. «Ладно, я вас как птенчика напою». Достала тонкую прозрачную трубку для переливания крови, вставила ее Русинову между коренных зубов и, набрав в рот воды, влила ему. Он с удовольствием глотал струйку воды и хотел крикнуть «Еще, еще!». Ольга дала ему лишь три глотка и неожиданно возмутилась. «Ну, хватит, понравилось. Встанете, напьетесь сами». Он улыбнулся на ее строгость и закрыл глаза. Ольга сняла еще по одному траку. Начала осторожно шелушивать с него засохшую глиняную корочку. Затем принесла из бани ведро теплой воды и мочалку, смыла с него грязь, окатила холодной и накрыла простыней. Аусинов почувствовал, что растянутое тело начинает постепенно срастаться по мере того, как снимается груз. И когда его освободили от шлема и ботинок, Он хотел вскочить, однако эта валькирия костоправша разрешила лишь перевернуться на спину. Он дотянулся до ее руки, и тут, как назло, в предбаннике очутился Петр Григорьевич. — Не сгорел рыбачок-то наш? — спросил он, усаживаясь рядом с Топчином. Натерпелся страху? — В таких руках не страшно, — сказал Русинок. Вот бы при ней, да научиться на любую черную работу, согласен. Ноу-хау, заявила Ольга, конкуренты мне не нужны. Вот, видишь, развел руками пчеловод. Это, брат, рынок. Тебе теперь беречься надо недели две-три, верно? Может, и побольше, откликнулась Ольга, расставляя свои причиндалы по местам. А потом можно и штангу поднимать. Слыхал? Петр Григорьевич поерзал. А ты ямы роешь, как экскаватор, в луны корчуешь. Яма-то твоя вся завалилась, зря копал. Как завалилась, не поверил Русинов. Когда? Сегодня, посожалел пчеловод. Дождь пошел, ну и напрасный труд. Ты что искал-то, рыбачок, камушки? Камушки признался Русинов, предчувствуя, что наступает важный момент. Заметил, как Ольга, занимаясь своими делами, прислушивается к разговору. «Могу тебе дать!» — вдруг предложил Петр Григорьевич и похлопал его по груди. «Место покажу. Тебя какие интересуют? Зеленые? Строительные, обтесанные, всех цветов». Он понял, о чем речь потому что похмыкал, не находя слов, поерзал на скамейке. Значит, где-то видел такие камни. Тут близко нету таких, — наконец сообщил пчеловод. И ты зря землю рыл. Много что есть, а какие тебе надо, не видел. А далеко есть? Далеко все есть, — многозначительно проговорил Петр Григорьевич. Я, когда место себе искал, вот так же лазил везде, глядел. Пять раз через хребет ходил, туда, сюда, с одной котомкой до да удочкой. Поймаю рыбку, съем, не поймаю так, лягу спать. Вот ты, как медведь, зимовал в берлоге? Не зимовал. А я в пещере одну зиму пересидел. Он ударил себя по коленкам. Это тебе на колу надо ехать, в Верховье. Там место одно есть, называется Кашгора. Кашгора? — Русинов пристал. Знаю, слышал. От кого слышал? От чего-то насторожился пчеловод. От людей. Люди тебе наговорят, — отмахнулся он. Точно никто не знает. Это же тебе не деревня, а лес до да горы. Ни дорог, ни указателей. Место так называется. Там, говорят, тесаные камни прямо в речке лежат. Из берегов весной вываливаются. Не знаю, правда, нет, но раньше будто даже целые стены видели. Прямо из воды поднимаются. И стоят. Во как, брат. Целый подземный город. Не знаю, сейчас осталось, что нет. Река весной уж больно страшная. Вода на двадцать метров поднимается. В моей вон всего на семь то, как бурлит. Растолкуй, как найти, загорелся Русинов. Что ж ты раньше молчал? А ты бы спросил сразу. Ходишь, копаешь. Ко мне вот пришли снежные человеки. Я им сразу и подсказал, где искать. Теперь вон каждый год ходят, любуются на них. Григорич, дорогой!» — он потряс пчеловода за руку. «Как я растолкую, если ни разу там не был?» — обескуражился тот. «По чужим-то россказням разве поймешь? Наговорю тебе, и будешь плутать!» Он склонился к уху Русинова, зашептал, указывая на Ольгу.